Глава восьмая. Поездка в два часа вышла нормальной. Я весь путь читала, а если нет, то смотрела на бескрайние поля. Погода все больше напоминала, какое время года совсем скоро возьмет бразды правления, и потому утепленное пальто спасло от холода в сочетании с уютными полуботинками. Родной городок, где располагался мой дом, а не как иначе я не называла детский дом, встретил узкими улицами и небольшим количеством людей. Весьма дешевые такси. И вот я на месте. Прошло немало лет, а я снова, оказавшись напротив ворот интерната, ощущая на глазах слезы. Помню, как было страшно ступать за порог. Помню, как колотилось сердце при мысли о том, что завтра я уже не буду обедать в привычной столовой за десятым столом, что свою посуду я буду мыть сама, что никто не скажет «пора спать». Это было время перемен. Удивительно, ведь сейчас у меня точно такой же период. Но мне уже не семнадцать. На десять лет больше, а я снова потеряна. Вздохнув, я вошла в синие ворота и сразу же перенеслась куда-то далеко. Встреча с директором и многими воспитателями, которых я помнила, вышла эмоциональной. Но самой-самой была одна-единственная. Наша Алла Николаевна по-прежнему была воспитателем отряда девочек. Сейчас ее отряд — это шестиклассницы. И через три года она снова будет прощаться с теми, кого вела с пятого по девятый. Я робко постучала и, открыв дверь, оказалась в родной игровой комнате. Там, где проводила больше всего времени в течение суток. Все наши дни после школы до самого отбоя. «Ах!» – глаза женщины засветились, а губы тронула улыбка. «Диана!» «Здравствуйте, Алла Николаевна!» После череды объятий и приветственных слов мы сели за ее воспитательский стол с двумя чашками чая. «Ты приехала одна?» Конечно, от нее не укрылось мое присутствие в единственном числе. Вот Паша и был в отряде мальчиков, и у него был свой воспитатель, Алла Николаевна питала к нему свои материнские чувства. «У нас все стало очень сложно, если честно. Вздох оседает в легких какой-то невыносимой тяжестью, прежде чем произнести правду, которая лучше, чем что-либо другое, а характеризует наши отношения. Мы разводимся». «Господи, как же такое произошло?» «Вот так», — лишь смогла ответить, не в силах открыть всю правду. «Ну ничего, случается и такое». Ближе к пяти часам во дворе интерната появились машины выпускников прошлых лет и администрации. Мероприятие планировалось большим. В актовом зале ребята готовились к концерту. Гости сновали туда-сюда, рассматривая изменения родного дома, которые произошли за столько лет после нашего выпуска. Стенды в длинных коридорах, объединяющих здания разного предназначения, украшали работы сирот, которые сегодня были рады праздновать день рождения дома, который дал им так много тепла и уюта. Я смотрела по сторонам на картины, вышитые за нитью бисером, нарисованные акварелью, когда услышала до боли знакомый голос. Голос, который стал криком из прошлого, который возвал к моим чувствам давно ушедших лет. «Диана? Вопрос или все-таки утверждение?» повернула голову и увидела его. «Антон?» Грудная клетка кое-как удерживала сердце, что норовило выскочить из нее и умчаться вскачь к человеку, которого считала самым близким другом. «Антон?» Больше не спрашивала. Я смотрела на него. Кудри русых волос, серые глаза с вкраплениями темных пятнышек, сильные руки и улыбка. Самая яркая из всех в окантовке пухлых губ. «Дианка!» Голос взрослого мужчины, к которому я не привыкла, но все еще его. Человека, который однажды решил уйти и оставить в прошлом нашу дружбу. Человека, который по-прежнему всплывал в моей голове и не давал покоя вопросами «почему?». Глаза, переполненные слезами тоски, смотрели на него, пока ноги несли вперед. «Привет!» «Привет!» Остальное осталось вовсе неважным, когда мы притянули друг друга в крепкие объятия. Самые крепкие из тех, что могли себе позволить. Антон. Я мог тысячу раз прокручивать момент возможной встречи с Дианой Поповой. Девчонкой, что стала единственной, о которой я мог мечтать в школьные годы. И, конечно, я знал о ее жизни некоторые факты, но не более. Импульс ревности был сильным. Еще тогда, в десятом классе, когда понял, что не могу оставаться другом для нее и, соответственно, для Пашки. Да и как можно пояснить, почему ты вдруг решил отойти в сторону, если был только другом? Никто бы не понял. Тогда это казалось отличным решением просто свалить из этого трио. Потом, когда я стал откровенно понимать, что поступил как мудак и нашел их соседним от нашего деддома городе, Павел дал понять, что не желает моего появления в жизни его будущей жены и его, соответственно. Извинения были лишними, пояснения никто не просил. Поэтому я просто сказал «пока», попросив передать от меня привет девушке. Дальше я узнал, что они поженились. И в конечном счете, начав свою практику, погрузившись в работу, о которой грезил многие годы, я отошел в сторону на самом деле. И вот она стоит напротив меня, вся такая естественная, взрослая женщина, ставшая еще прекрасней. А ты кажешься тем же парнем Антоном, которого она запомнила. И сам веришь, что ты все еще тот человек». Она приблизилась ко мне так быстро и прильнула в объятия, что я и сам позабыл обо всем на свете, и о той, что стояла рядом со мной. «Поверить не могу, что это ты! Господи!» Ее объятия стали еще крепче, как и, впрочем, и мои. Она была такой же худышкой, такой же красивой и милой. Ее голос стал немного другим, появились грани, отделившие тон от девичьего, но это была все еще Диана. «Привет!» Наконец шепнул я ей на ухо, с трудом проглотив воздух, пропитанный ею. Мгновение встречи, первый за долгие годы, перенеслось в настоящее, где ему было место, и она отстранилась. Мы посмотрели друг на друга, стоя все еще близко, и, улыбнувшись, рассмеялись. Ее удивительные серые глаза, зрачок которых был обрамлен коричневой дужкой с неровными краями, вдруг заблестели. «Эй, по-прежнему плачешь по любому поводу», — коснулся ее щеки и резко щелкнул по подбородку. Уже нет, но когда вижу человека, который был дорог мне, а потом вдруг исчез, да. Все такая же милая и трогательная. Раньше эти мысли в голове занимали другие слова подвластный пацану в 16 лет. Сейчас я нахожу самые подходящие и живые, точно описывающие ее, ту самую Диану. Чувство вины от ее слов стало увеличиваться. Оно бы достигло апогеи, если бы не громкое покашливание сбоку от моего левого плеча. Черт. «Здравствуй, ты, видимо, школьная подруга Антона?» Лиза протянула руку, и девушка резко переменилась, но, быстро взяв себя в руки, отметила все важные аспекты. Ладонь на моем локте и близкое расположение моей девушки. Диана отошла немного назад, увеличив расстояние, и улыбнулась. «Мы вместе учились. Я Диана. Лиза, девушка этого красавчика». В моих волосах внезапно появились женские пальцы и тут же пропали, почесав затылок. А в голове вдруг всплыло воспоминание, слишком яркое, несмотря на то, что было оно, кажется, сотни лет назад. «Ну, немного, Ди, башка отваливается». Падаю на диван и кладу голову на колено девушки, услышав, как с другой стороны лег Паша. «Нет», — сказала, — «я не массажист. Вон отсюда, еще и потные». «Жалко, что ли?» Вдвоем притворно заныли. «Отдадите мне свои пряники с полдника», — слышим условие. «Да хоть десять, только помассируй». Закрываю глаза и чувствую, как мои волосы протискиваются тонкие женские пальцы. Это был наш общий ритуал. Возможно, в те самые моменты, придя с футбола и прося ее с Пашей об этом, я уже понимал, что прошу ее об этом не для массажа, а для того, чтобы чувствовать хотя бы так. С тех пор я полюбил массаж головы. Сейчас, смотря на нее, я понимаю, что она и сама вспомнила те самые отрывки общего детства. «Рада познакомиться с вами». «А где Паша?» И тут взгляд напротив потупился. «Он... он уже скоро. Но как ты поживаешь?» «Что-то не так». «И я?» «Он прекрасный специалист и...» «Вот ты где, а я тебя ищу везде», услышали голос Павла, и словно все, что было до этого, рухнуло в пропасть. Я столкнулся лицом к лицу с тем, от чего однажды убежал. Но мне не 16. Мы не в выпускном классе. «Нам по двадцать девять, рядом стоит моя девушка, а передо мной женатая пара, друзья моего детства». Туха! «Привет!» Он подошел и обнял меня, пожав руку. Но я смотрел только на Диану, которая отвернулась от своего мужа и встала немного дальше.